Глава 16. Дермо Ангела. В поле зрения появилась тревожно мигающая инфопанель с кратким описанием директивы. Синяя тревога. Внимание. Масштаб тревоги не определен. Обнаружено существо класса Лилит, действия которого угрожают системе Стеллара любыми способами уничтожить осущность, вселившуюся в инкарнатора левша. Нейтрализуйте или уничтожьте самого левшу. Дополнительное задание. Освободите пленных инкарнаторов. Дополнительное задание. Уничтожьте базу Левши и все материалы его исследований. Награда. Внеочередное звание «Синяя звезда» неизвестно. Левша больше не являлся дружественной целью. Интерфейс исключил его из списка объектов системы Стеллара, оконтурив собеседника тревожной багровой рамочкой. Судя по всему, мой кагитор сделал это локально, потому что сам техномант Продолжал приветливо улыбаться, глядя на меня. «Грей, теперь есть достаточно информации, чтобы сформировать тревогу. Пока о ней осведомлён только ты, чтобы не вызвать подозрений раньше времени. Он не человек. Перед нами Лилит, а сущность неизвестного ранга в облике Инкарнатора». «Значит, Лилит. Я подозревал нечто подобное. Слишком странно вёл себя якобы подчинённый Ахриман, периодически прорываясь из-под маски абсолютной нормальности. «Не выбери я путь заклинателя, не владей я повелителем стаи, не повстречайся раньше со зверем, возможно, и не ощутил бы ничего необычного». Не верилось, как гениальный левшан, наверняка проводивший сотни опытов, многократно испытавший технологию подселения в несчастных вроде Алисы, смог сам попасться в такую очевидную ловушку. «Грей, вето на исследование грани наложено не просто так. Древние существа, обитающие там, невероятно опасны». Ши предупреждали нас. Они, которые знали и умели на порядок больше, не выдержали испытания. Что говорить о людях? Искушение велико. Но никакой человек не сравнится с разумным духом грани, ибо это иная ступень». Это походило на правду. Ахриман, хищный дух-странник, пожравший сотни, а то и тысячи чужих аним, более мелких дивов и других неизвестных сущностей, потенциально мог странствовать в грани миллионы лет. Непредставимый для людей промежуток времени, он овладевал разумом и памятью всех своих жертв, становясь всё умнее и коварнее. В архиве имелась подробная информация о лилит и связанных с ними страшных инцидентах. Невероятно изворотливые и хитрые твари, умело адаптирующиеся и практически неотличимые от обычных людей на этапе развития силы. Когда подобные о проникали на землю, они всегда пытались основать нечто вроде культа, целью которого было создание устойчивого прорыва и неконтролируемое распространение энергии грани. В результате вся Земля превратилась бы в огромную озону. А азурические существа могли бы свободно перемещаться туда-обратно и пользоваться всеми возможностями тварного мира. Никто до конца не понимал их мотивацию. То, что делали Лилит, всегда оборачивалось массовыми жертвами. Я видел, что происходит в глубинах озон, и понимал, что это означает не много, не мало, а ад на Земле и, безусловную гибель всего человечества. Неужели левша взялся за старое, и передо мной стоит новая инкарнация чёрной королевы? Это симбиоз. Тип их слияния с анимой левши не известен но совершенно очевидно, что контроль отсутствует. Его когитор ведёт себя крайне странно. Я фиксирую масштабные искажения базовых алгоритмов. Это признак внешнего управления. Проще говоря, взлома. Перед нами не инк он вообще не человек. «Разве ты не хочешь узнать правду, Грей?» «Правду о чём?» — спросил я, продолжая разговор, и мысленно благодаря нейропсихологические апгрейды, позволяющие полностью контролировать проявление эмоций. «Я должен быть холодным и максимально бесстрастным, чтобы левша не смог считать мои мысли и намерения. Тревога пока была персональной». В поведении моего собеседника ничего не изменилось. Демон вновь спрятался в норку. Левша спокойно ответил. «О Шарде, об истинных намерениях создателя Стеллара, о судьбе Ши. В этом знании находится ключ к победе». Я не верил ему ни на Йоту. Единственная цель, для которой подобной осущности необходим Стеллар, это открытие с помощью Ари-транслятора устойчивой связи с гранью. Помимо приятных мелочей, вроде создания армии собственных инков. Если азурическая тварь, подобная Сфероту, смогла овладеть суперстелларом, превратив его в шарт, чем станет стеллар, одержимый Ахриманом? Такой кошмарный сценарий для Земли я даже не хотел представлять. Левшу, одержимого духом Грани, нужно уничтожить для блага всех живущих. Осознав эту необходимость, я внезапно ощутил облегчение. Исчезла нравственная дилемма. терзавшая с самого начала нашей беседы. Люди не меняются, и инки тоже. Два урока Прометея ничему не научили моего противника. Он снова прошёл по той же кривой дорожке. Кажется, придётся преподать ему третий. «Грей, я начала расчёт вероятностей, и наши шансы не очень велики. Смотри, есть несколько вариантов». То, что он крайне силён, было ясно сразу. Количество поглощённого Азур – скорее всего, позволило левше достигнуть максимума развития. А присутствие Ахримана давало неизвестные о способности Но непобедимых не существует. У любого монстра есть уязвимость. Нейросеть предложила три сценария. Первый — схитрить. Согласиться на его условия, прикинуться союзникам, выбраться отсюда и сконцентрировать все возможные ресурсы для уничтожения левши. Синяя тревога даст необходимый повод. Правда, тогда придётся забыть о союзе с одержимыми и сосредоточиться только на этом. Второй — драться. Ударить всем, что у меня есть, постаравшись покончить с ним прямо здесь и прямо сейчас. самоубийственное мероприятие учитывая баланс наших сил и место встречи. И третий — следовать моему первоначальному плану. Самый странный и опасный, но наиболее непредсказуемый. Прометей дважды сумел его победить, Мои шансы заключались в использовании возможностей, которые он не смог бы предугадать. Например, десницы и закладок моего предшественника, о которых Левша не мог знать. «Для меня больше значения имеют человеческие жизни и город. Чтобы сохранить их, я готов рассмотреть вопрос нашего союза и предоставление тебе доступа к Стеллару. С ним действительно всё не очень просто», — медленно произнёс я. Решив для начала попробовать первый вариант. «Я не хочу крови и человеческих жертв. Нам не нужна война. Но ваше вторжение должно быть остановлено, а город и Инки — получить гарантии безопасности». но какие гарантии могут быть, Грей?» Пожал плечами левша. «Ситуация простая. Вы обречены. Это совершенно ясно. Но есть два сценария захвата города. Первый...» когда вы сражаетесь и погибаете, и второй, когда вы капитулируете и выживаете. Надеюсь, это понятно? Для меня это совершенно не очевидно. Что готов уступить ты, если я соглашусь? Что ж, хорошо. Ты сможешь уйти, ты сможешь забрать их, — легко согласился левша, небрежно показав на саркофаге с инками. «Ты сохранишь жизни своим друзьям и миллионам людей». Я даже готов пойти навстречу и остановить вторжение. Как насчёт одержимых? Их я возьму на себя. Но ты тоже должен дать мне гарантии, Грей. Какие? Одно единственное условие. Оставь здесь десницу. Это будет означать, что мы договорились. Что? Десницу Прометея. Мне на сохранение. Я верну её, когда обещания будут выполнены. И мы с тобой будем стоять перед входом в ядро. — повторил мой собеседник. Я вновь вздрогнул, пронзённой волной нечеловеческой, цепенящей злобы. Возможно, он не осознавал, что Ахриман, стоявший за его плечом, периодически показывал свою дьявольскую суть. Почему заклинатели одержимых, да та же ведьма, не разоблачили левшу раньше? Я более пси-одарён, или он искуснее маскировался? «Грей, у одержимых заблокирована нейросеть». Я познала Лилит по испорченным алгоритмам Кадитора. Ты готов действовать? Вот оптимальная последовательность действий. Лесницу, ответил я, взглянув на своё правое предплечье, охваченное даром предшественника. Ты не понимаешь, о чём просишь. Это невозможно. Не пытайся обмануть меня, холодно произнёс Левша. Лесница, артефакт Гранд Легата, но ты можешь её снять и оставить. Это, скажем так, «Будет небольшой гарантией твоей лояльности». Условие, естественно, было для меня неприемлемым. Левша обладал невероятным мастерством. Он, скорее всего, был наиболее знающим из всех уцелевших техномантов. Отдай я ему десницу. И кто поручится, что он не разберётся в её устройстве, не снимет генный замок и сам не сможет стать носителем перчатки Прометея. Заполучив её мощь, Левша станет просто непобедим. «Нет, это исключено. Значит, придётся использовать третий вариант. Я ещё раз пробежался по плану созданному Мико, внёс в него кое-какие поправки и взглянул на левшу. Пора. «Твой вариант меня не устраивает. Есть встречное предложение», сказал я, ощущая, как каменяют желваки на скулах. «Я делал его оскалу, ворону, шёпоту, всем, кто пытался навязать мне свою волю». Ты отпускаешь инков, останавливаешь атаку на город. Прекращаешь свои эксперименты с гранью. В этом случае я обещаю сохранить тебе жизнь и забыть о твоём существовании. В противном случае ты будешь уничтожен». «Ого, знакомый почерк», — прищурился Левша. «Интересно, на что ты рассчитываешь, Грей? Ведь ты же не самоубийца, верно?» «Да, Прометей всегда был идеалистом. Что нонсенс для инка». Но отнюдь не идиотом. Он действовал на интуиции, но не совершал необдуманных шагов. «Ивившись ко мне, ты не мог не понимать, чем рискуешь. Так что там у тебя за козыри в рукаве? Выкладывай». Он говорил с недоброй снисходительностью, как будто всё просчитал и предусмотрел заранее. Левша прекрасно понимал, что сейчас я нахожусь на его территории, практически у него в руках, и считал, что может диктовать свою волю. «Станет ли для него неожиданностью то, что я приготовил?» «Ну что ж, посмотрим». «Козыри», — ответил я. «Например, вот это. Азурические манипуляции подарили мне новую грань осязания А-энергии. Котёл, который продемонстрировал мне левша, несомненно, был мощнейшим азур-артефактом. Он казался огненной клепсидрой, по жилам которой бежали голубые токи азур». Обычный заклинатель, не имеющий подобного геномода, не смог бы взаимодействовать с ней напрямую. Но я был приятным исключением из правил. Тысячу раз права была Мико, которая провела по этому пути, заставив имплантировать матрицу эффектора. Видимый даже визуально столба голубого света, питающий жерло, был мощным потоком концентрированной А-энергии. Некая пуповина, связывающая устройство со осколком и снабжающая его энергией. Мой оппонент недаром предупреждал ничего не трогать. Такая концентрация Азур вполне могла стать убийственно опасной. Зачем он привёл меня именно сюда? Простое хвостовство, демонстрация своего могущества или какой-то тайный замысел? В любом случае, рядом находился мощный источник энергии. И глупо было бы не воспользоваться этой возможностью. Я вскинул десницу, направленный в жерло поток Азур, Вдруг изменил свой вектор, подчиняясь Азур манипуляциям. Он пульсировал, струился, обжигал, вливаясь в перчатку Прометея и заряжая её А-энергией. Ого, вот это мощь! Меня мгновенно бросило в жар. Десницу охватил светящийся синий ореол. А отшатнулся, отступив на шаг назад. На его лицо набежала тень, и я понял, что мои действия стали неожиданностью. «Значит, третья попытка тоже не удалась». констатировал техномант с плохо скрытым сожалением. «Я же просил ничего не трогать!» Я не понял, что и как он сделал. Просто не успел различить. Мелькнуло нечто вроде стремительного чёрного крыла, разрубившего созданный мной канал. Азур-импульс внезапного разрыва отшвырнул нас в противоположные стороны. Но игра стоила свеч. Миллионный индикатор десницы оказался заполнен на одну пятую, и мой личный счётчик а энергии моргал на максимуме. Всё-таки он не всеведущ. Знай он обо всех возможностях десницы, вряд ли позволил бы мне воспользоваться ей. Не обращая внимания на его слова, я продолжил действовать. Активировал встроенный терминал стеллара, создав точку подключения прямо здесь. Мику по моей команде тут же слила синюю тревогу с необходимыми подтверждениями в систему и зафиксировала географические координаты подводной базы левши, полученные с помощью экстраполяции транслокационного сигнала. Теперь все инки Стиллара знали кто, где и зачем и обязаны были немедленно оказать поддержку в ликвидации опаснейшего осущества. «Грей, ты просто идиот!» — выдохнул левша. Он всё понял. Увидел тревогу и уже не скрывал свою суть. Ахриман развернулся внутри, источая волну леденящего ужаса. «Ты хоть понимаешь, что я сейчас с тобой сделаю?» Он щёлкнул пальцами. Я ощутил, как Вингер мертвеет, заключая меня в скорлупу холодной брони. Внутренний интерфейс крыльев погас, выдав череду упростительных знаков. Ошибка с неизвестным кодом. Я застыл, не в силах двинуться. Бионика отключилась. Доспех превратился в оковы, не дающие шевельнуть даже пальцем. Значит, левша всё-таки подстраховался. «Ты что, серьёзно собрался со мной сражаться?» Может, надеялся на доспех? Глупо. Очень глупо. Вдвоём мы могли бы перевернуть мир, а теперь ты сам вынес себе приговор, Грей. Ответь на один вопрос, прежде чем я прикончу тебя. Зачем? Шопот тоже думал, что заманил меня в ловушку. Я искал рискованной встречи с лидером противника не случайно. Мой план был очень прост и базировался на известном факте, что Левша остаётся инкарнатором Стеллары. Он не принял тему. Он не изменил статус, вероятнее всего для того, чтобы не терять возможности связи с системой Стеллара. Да, это давало ему определённые козыри. Например, он мог пользоваться кагитором или отслеживать системные тревоги, но одновременно было огромной уязвимостью. Зачем уничтожать всё войско врага, если можно отрубить змее голову? Устранение левши решало сразу множество проблем и разрубало узел накопившихся противоречий. Без него вся вражеская армада превратится в разрозненные орды враждующих дикарей, с которыми не составит труда расправиться по отдельности. Прометей в последней директиве Гранд-Легат одарил меня грозным оружием, способностью активировать нейростраж, обнуляющий других инков. Я намеревался проделать с Левшой то же самое, что с Аурелией, лишить его звания и памяти, превратив в нулевого стёртого инка. Это не уничтожит самого Ахримана. но лишит духа грани стержня, на которую он опирался. Очень жаль было накопленных знаний Техноманта, его искусства и секретов, которые он постиг, но грань, шард и все тайны системы Стеллара не стоили жизни людей и инков, которых я когда-то поклялся оберегать. «Зачем?» – выдохнул я и повторил сквозь зубы первые строки клятвы Первого Легиона, одновременно бывшие мысленным кодом-активатором нейростража. Затем, что я клялся не терпеть зла и всегда защищать людей. Запуск. Ой. Иконка, ойкнувшей Мико, исчезла. Власть над собственным телом тоже. Я провалился куда-то внутрь. А из глубин раскрылось нечто, вновь полностью овладевшее моим носителем. Я ощутил, как лицевые мышцы складываются непривычной гримасой. Как сами собой шевелятся губы, услышал знакомый хрипловатый голос. каким-то образом модулированный моими собственными связками. Нейростраж сработал. Из бездны далёкого прошлого с неожиданно побледневшим левшой заговорил сам Прометей.